4. Удивлен? А зря. Он садится на посеребренные перила. «Ты знаешь, как трудно выбить академку по травме студенту на спортивной стипендии? Нет, не знаешь, так я подскажу». Достав из внутреннего кармана куртки электронную сигарету, он затянулся и выпустил белоснежное облако пара. «Это геморрой. Реальный такой геморрой во всю жопу». Янг никогда не стеснялся в выражениях, особенно в перерывах в матчах, так что я слышал от него слова и похуже. «Не тянешь спорт, не приносишь пользу своей спортивной секции, пинок тебе под зад!» Вот неофициальная позиция руководства. Еще затяжка. «За каждую подпись под твоей академкой меня имели все. Вообще все, начиная от секретаря кафедры и заканчивая...» Он выпускает дым вертикально вверх, обрывая этим фразу. «Ты думаешь, я бы пошел на такое ради любого из команды?» «Да я знал вас тогда всего месяц, так что нет, не пошел бы. Только ради двоих». Сенсей по привычке попробовал стряхнуть пепел, но так как в его руках была электронная, а не обычная сигарета, то это, разумеется, не удалось, что немного сбило его с мысли. «Эти двое Йол и ты. Ты сейчас подумаешь, видимо, что с Йолом-то все понятно. Капитан, отличник, да и игрок на грани гениальности». Но ты ты-то тут при чем?» – заметив мой кивок, он продолжает. «Поясню. Первое, ты хороший снайпер, реально хороший. А если тебе подтянуть физику, поднять тонус, привести в форму, то ты выйдешь на уровень мировой лиги». Другими словами, после упорных тренировок и выложившись на все 110. Но не это главное. В тебе есть то, чего нет больше ни у кого в команде. И вот этого не хватает сейчас мне и всем нам. Это и есть второе когда все идет не по плану, когда все сыпется, в момент, когда кажется, что уже проиграна партия, вновь затяжка. Ты иногда предлагаешь что-нибудь настолько безумное и нестандартное, и Матчамп переворачивается с ног на голову. Нет, ты не лидер. Задатки в тебе лидерские, конечно, есть, но до того же Йола тебе в этом аспекте как до небес. Но ты мастер нестандартных решений. Кризисный менеджер, как говорят на экономической кафедре. Не все твои решения и предложения удаются, но ты способен их генерировать, предлагать, и что вообще встречается очень редко, ты берешь на себя ответственность за них. Когда я говорил, что ты нужен нам, это не было пустыми словами. Его монолог был для меня таким неожиданным. Даже не знаю, что сказать ему в ответ. Я, мягко говоря, ошарашен. Всегда считал основным принципом Янга «Для тренировочного процесса нужен только кнут, а пряники для слабаков». Вообще не слышал, чтобы он кого-то хвалил. Лучшее слово, которое можно было от него услышать – «норма». И никаких «отлично» или «молодцы». У него все просто. Выиграли, значит, отыграли нормально. Проиграли. Если рядом не было камер, то на нас выливался поток отборных боцманских выражений. Если же велась съемка, то тренер ограничивался одним любимым своим словосочетанием «киберспортсмены доморощенные». Этот вариант, поняв, что я никак не буду комментировать его слова, он тыкает мне флешку под нос. Не устраивает никак, вообще. Ты думал, что будешь делать, если восстановительные процедуры не принесут должного результата? Я не о намерениях перевестись в другой вуз, сброситься с моста, забить на учебу и пойти работать. Думал ли ты, что можно сделать, чтобы все же вернуться в команду? Об этом я тебя сейчас спрашиваю. Думал, миллион раз думал, разумеется. Операция, я узнавал. Если пробиться к действительно хорошему мастеру, то восстановление возможно. Только вот цена подобного восстановления от 150 тысяч. Мне это не по карману. Нейрохирурги-виртуозы стоят дорого, а шанс на полный успех все равно 50 на 50. Это все? Если отбросить сказки шарлатанов и оставаться в поле реально достижимого, исключив вариант неоправданного риска, то это единственный шанс. 50 на 50 Он повторил за мной эти слова, повторил их зло, будто выплюнул, а обычно спокойное лицо сенсея скривилось в гримасе крайнего раздражения. Ты хочешь играть? Не в песочнице и нубов гонять, а играть. Играть против лучших, и главное, вместе с лучшими, выигрывать. Да, хочу. Я твердо встречаю его злой взгляд и пытаюсь скопировать интонации Даса для своего простого ответа. Дай свой телефон. Его требование настолько неожиданно, что я подвисаю на пару секунд. Но затем все же достаю свой мобильник и кладу ему на ладонь. Он его выключает, а затем, достав два своих аппарата, также отключает и их. «Сядь рядом», — он хлопает ладонью по перилам. Когда я присаживаюсь, тренер продолжает. «Ты уже догадался, о чем я буду говорить?» Киваю, слова тут не нужны, тем более, что он изъял у меня телефон. Точнее, ему телефон не нужен. А вот то, что на телефон можно было записать разговор, вот эту возможность он исключил. Из этого вытекало только одно продолжение разговора. «Именно, вот тебя кривит-то». Мне эта тема не нравится, и я не успеваю отследить свою мимику. Да, я о молитвах. Я молился, и не раз, и не десять раз. Не играй со мной в недопонимание, Янг кладет мне руку на плечо. Сам этот разговор подводит меня под уголовную статью. Так что прояви уважение хотя бы к тому, что иду на это ради тебя. «Паломничество». В самой теме паломничества нет ничего запретного, можете обсуждать ее сколько душе угодно. Но есть два исключения. Врачам нельзя даже намекать пациентам о такой возможности и учителям советовать паломничество ученикам. Оба эти случая в юридической практике проходят по статье «Склонение к суициду». Тренер сейчас очень рискует. Если кто-то подслушает наш разговор, то самое малое, что ему грозит, это увольнение с волчьим билетом, а могут и дать реальный срок, от судьи зависит. Именно, оно самое. Когда он затягивается, я вижу, что его пальцы слегка подрагивают. Последние 20 лет нам всем вбивают в головы, что паломничество вредно и опасно, что всего можно достигнуть, не прибегая к помощи трехликого. Была бы возможность запретить людям посещать храмы, думаю, правительство всех стран Не раздумывая, издали бы подобные законы. Ему надо выговориться. Не мешаю, хотя мало понимаю, при чем тут именно я. Хорошо, что любой чиновник или политик, который решится на такое, тут же свернет себе шею или с ним инфаркт приключится до того, как подпись свою поставит. Но то, что нельзя запретить прямо, можно сделать немодным. Накрутить истерию, подогнать статистику, немного запугать людей. О нет, не прямо, а только намеками, ни в коем случае не покусившись на свободу выбора. Вот ответь прямо, кто, по-твоему, ходит в паломничество? Те, у кого не сложилось в жизни, загибаю первый палец, отчаянные и одинокие, кому нечего терять, второй. Те, кто намерен решить свои проблемы самым простым путем, третий. Люди с реально очень большими неприятностями, которых не разрешить без божественной благодати. Загибаю четвертый палец и готов продолжить перечисление, но сенсей прерывает меня. «Достаточно, и так понятно. Если выразить одним словом, то неудачники. По твоему мнению, в паломничество идут лузеры, не спорь. Он видит, как я собираюсь возразить, и тут же прерывает меня. Подумай, все твои примеры, они сводятся к этому. Эту кампанию начали давно» и все, кто у власти, сразу поняли свою выгоду от подобной дискредитации паломничества. В чем их выгода? Конечно же, в сохранении статус-кво. Причем самое смешное, затяжка, ты не найдешь ни одного политика, крупного чиновника, управленца или бизнесмена, кто ни разу не ходил бы подарку Ареса. Таких нет вообще. Без благодати, скорее всего, никто из них не достиг бы того положения, которое он занимает. Все спортсмены профессионалы, он хлопает себя по колену. Кто перешагнул уровень отборочных своего кантона? Все они ходят подарку все, абсолютно. И я ходил и команду свою водил. Иначе ни о каком кубке мировой лиги можно было и не мечтать. Мне 24 года и показатели реакции 115 миллисекунд. Ты думаешь, это достигается тренировками? Даже сейчас не тренируясь и не играя почти полтора года, Я выиграю один на один у любого из вас. Банально на реакции и координации вытащу арену даже у Йола. Паломничество дает многое. Оно может не только излечить тебя, но и... Те самые сто без труда догадываюсь я. Сэнсэй, я вас понял. Конечно, я думал. Не раз прокручивал этот вариант. И будь я один, то уже давно бы стоял подаркой. Но у меня есть сестры. Мы и так потеряли маму очень рано. Я не могу нанести своей семье еще один такой же удар. Вы многое сказали о плюсах паломничества, но не упомянули о том, что из него можно не вернуться. Вообще не вернуться, погибнуть. За все надо платить. Голос тренера тихо-спокоен. Или ты думал, что Ликареса что-то дарует просто так? Я очень люблю арену. Пожалуй, моя мечта — это киберспорт. Но мало того, что шанс не вернуться почти 20%, так есть и иные риски. Если бы знать, какой лик отзовется, то... Ну да, мечтать никогда не вредно. Так кто-то тебе и дал заранее узнать свой лик. Чушь. Какие 20%? Это ты официальную статистику цитируешь? Киваю. Чепуха. Она прикручена к среднему проценту от суточного количества. В то же Новолунии милостью лика Афродиты. «Шанс пропасть вообще близок к нулю, а вот к полнолунию, когда ли Аида в полной силе?» «Тогда да, в то же полнолуние не возвращается две трети рискнувших». «Но если ты найдешь статистику не процентную, а численную?» «Сенсей выпускает мне пар в лицо. Ее тебе никто не покажет просто так. Посмотришь ее и узнаешь много новенького». В полную луну, скажем, подарку уходит в десятки тысяч раз меньше народу, чем в новолуние. То есть власти вроде как не врут, и данные их соответствуют действительному положению вещей. Но по факту они дурят людей. Как было раньше. Президент не выполняет предвыборные обещания, или король, какой потерял берега. Десять тысяч человек возмущены этим. Они прошли подарку, вознесли молитву и... И этот президент или король падают с трапа самолета или с лошади и ломают себе шею. Это я, конечно, утрирую. Но к вознесенным в паломничестве молитвам трехликий все же прислушивается. И это непреложный факт нашего мироздания. А тем, кто уже во власти, нравится зависеть от мнения толпы. Правильно, не нравится. Тренер протягивает мой смартфон. Все, что хотел, я сказал. Спасибо за заботу. И пусть его совет больше похож на «сыграй в славянскую рулетку и выиграй на этом денег». Он же дан из добрых побуждений, так что моя благодарность искренне Один совет, последний на сегодня. Не ходи один, одиночные походы очень случайны, тем более ты не знаешь своего лика. А ты ведь его не знаешь. Так как я не ходил подарку, то, разумеется, и узнать не мог никак. Вот представь. «Пошел ты в свое первое паломничество». И... он держит паузу. Непонятно с чего, но, допустим, истинной милостью трехликого осеняет тебя лик неуязвимого, что, конечно, шанс один на шесть миллиардов, но допустим. И даже все атрибуты ты получаешь сразу, что в принципе не бывает. Но вот тут, что называется, случилось. И вот переполняет тебя чувство всемогущества» ибо ни нанести тебе рану ни мечом, ни стрелой, а доспех твой, выкованный самим Гефестом, остановит и танковый снаряд. А единственное свое уязвимое место, пятку, ты же не идиот подставлять под удар. Видно, что он погружен в свой рассказ, ибо говорит увлеченно, даже забыл затягиваться. Могущество переполняет тебя, ты подобен старым богам, и нет ничего, что способно тебя остановить». Но паломничество — это все же испытание, дарованное нам ликом Ареса. и в нем не бывает все так просто. Твой подвиг в этой арке — борьба с Антеем, безоружная борьба. Догадываешься о финале? Правильно киваешь, ибо в этом испытании не поможет божественному Ахиллесу его непробиваемая кожа, могучие доспехи и великолепный меч, потому как даже богоподобный не выживет со сломанной шеей. Он усмехается горько так. «А можно проще. Заходишь ты в арку, а там горгона. И вот беда, тебе достался любой лик, отличный от Лика Персея. Все, финиш. Игра окончена, то есть не игра, конечно, а жизнь. Вот я и говорю, не ходи один, найди группу. Желательно, чтобы паломников было пятеро. Это любимое число Лика Афродиты». И символизм в данном случае играет важную роль. А захочешь убиться, иди один число Ареса. Или девятка, или к темного взгляд, если привлечь желаешь». Мне откровенно не понравилась подобная перспектива. Договорив, сенсей включил смарт и, взглянув на часы, соскочил с перил. «Вот смотри», — он обвел рукой колонны беседки. «Все, кто здесь изображен, они прошли аркой, будь уверен». На колоннах выгравированы имена и барельефы самых знаменитых выпускников технологического университета. Именно из-за этого беседка и носит такое название. «А вам, молодому поколению, вбивают в головы, что достичь всего следует своими силами, не полагаясь на милостыню Трехликова. Он сам не намного меня старше, но я не вижу в его словах лжи. Он искренне верит в то, о чем говорит». Специально это вбивают, чтобы уменьшить число конкурентов в борьбе за хорошее место. Даже он? Я прерываю речь тренера, найдя в ней несоответствие. Моя ладонь указывает на барельеф Дина Порта. Легендарная личность, он поступил в университет в 12 лет и в 14 его с отличием окончил. Список его достижений впечатляет. Сооснователь самого популярного поисковика в мире найди. Глава проекта, который потом вылился в крупнейшую онлайновую площадку торгов в мире. Основатель игр Валона. Именно эта организация сделала ту же БАА и много иных сверхпопулярных игр. И все это он успел до 24. Только вот уже как 10 лет никто не знает, где он и что с ним. Даже жив ли он, и то неизвестно. Проследив за моим жестом, сенсей улыбается. У всех правил есть исключение. Пожимая плечами, он спрыгивает на гравийную дорожку. До следующего месяца, Утис, и помни, ты нужен нам. До встречи, на полном автомате кланяюсь ему вслед. Сказать, что я удивлен этим разговором, значит сильно приуменьшить. Обратная дорога до дома прошла в тяжелых раздумьях. Разумеется, мысли о паломничестве посещали меня не одну сотню раз. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Любой человек, столкнувшись с проблемой, которую не решить с наскока, в первую очередь подумает именно о возможности получить божественную поддержку. Но между подумать и решиться – огромная пропасть, перепрыгнуть которую рискнет далеко не каждый, как не решился, к примеру, я. И дело тут ни в страхе, ни в возвращении. Конечно же, эта эмоция присутствует, и арка меня реально пугает, но все же это не основной мотив моего отказа. Точнее, один из трех мотивов, если быть откровенным с самим собой. Паломничество, по рассказам учителей истории, когда-то люди вкладывали в это слово несколько иное понимание. Так Александр Великий, к примеру, перед своим походом навестил Дельфийского оракула. Но вот уже без малого тысячи лет, как это слово означает только одно: пройти аркой ареса. Что ждет того, кто решится, там, за аркой. Ответ прост: Там паломника ждет возможность совершить подвиг. Разумеется, далеко не каждый из нас физически способен на свершение, но лик ареса и не требует невозможного никогда. Поэтому любой, кто проходит аркой, получает лик героя и его атрибут. Атрибутов в отличие от лика может быть несколько, тут зависит от героя, лик которого озарил паломника. Так основные атрибуты лика Геракла это палица, непробиваемая шкура немейского льва и лук Гефеста. У каждого лика свои атрибуты, но в свое первое паломничество нельзя получить больше одного основного для вашего героя атрибута остальные же проявляются только в результате более глубокого слияния паломника с ликом, осенившим его. В этом слиянии и заключается мой основной страх. Несмотря на то, что паломник не становится копией героя, а только получает его возможности и атрибуты, тем не менее, чем больше паломник сливается с ликом, тем больше он будет походить на своего героя характером и даже судьбой. Конечно, есть и положительный аспект. Помимо того, что ваша молитва будет услышана, не обязательно исполнена, но точно услышана триединым, ваше физическое тело будет стремиться соответствовать лику. Именно об этом и говорил мне сенсей, о тех самых 110%. Опытные паломники даже способны выйти за грань физически возможного, хотя это скорее исключение из правил. Только вот есть большая проблема. Если почитать древние легенды о героях Греции, Рима, Македонии или времен Эры Чудовищ, то все они были личностями с очень тяжелым характером и такой судьбой, которую не захочется на себя примерить никому. Разумеется, за один поход за арку не случится ничего непоправимого, если, конечно, вы сумели вернуться. Лик останется там, за порогом. А одно посещение это слишком мало, чтобы человек ощутил настолько глубокое слияние, чтобы лик оказывал воздействие на него в мире реальном. Только вот сам момент слияния, судя по тому, что о нем рассказывают, это нечто такое, чего не описать словами. Ни один наркотик не дарует человеку такого наслаждения, как этот миг. Я верю этим рассказам, и вот почему. Обычная домохозяйка, замученная бытом и детьми, с сильным характером, когда-то красивая, но сейчас больше утомленная, уставшая. Она идет молить о здоровье своих деток и осеняет ее лик Клеопатры, той, которая одним взором повергала армии на колени, той, ради кого лучшие из мужчин готовы были расстаться с жизнью. И паломница ощущает себя ею в миг слияния во всей полноте. Чтобы устоять от соблазна, еще раз ощутить это состояние, нужно обладать железной волей. Вот он мой основной страх – стать поломаном. Распространенный термин данного мира, объединяющий два понятия – поломник и маньяк. Не из книжек знаю, что игроманы, к которому вы отношусь и я, находятся в группе психологического риска, как в случае с наркоманией, так и поломанией. Мой дядя отличный был человек с одним недостатком, любил он в казино провести свое время. Проигравшись в очередной раз, он прошел аркой, а потом прошел еще раз и еще, и так до тех пор, пока не исчез за ней навсегда. И это не единичный пример среди моих родственников и знакомых. Если я получаю такое моральное удовольствие от победы в компьютерной игрушке, то боюсь представить, с какой силой меня накроет в момент обретения лика. Есть ли во мне достаточно силы воли, чтобы не повторить судьбу дяди? Честный ответ, не знаю. А без уверенности в том, что устаю, идти в паломничество? Мне страшно. Да, банально страшно. Потому как повредиться рассудком, боюсь больше смерти. В этом, боюсь, и кроется вторая проблема. А может и основная тут, смотря с какой стороны смотреть. Я Труслив. Боюсь гопников, точнее не их самих, а то, что в результате встречи с ними может произойти. Если есть возможность, предпочитаю сделать ноги, а не ввязываться в потасовку. Дерусь только когда иного выбора нет совсем, хотя по правде дерусь это громкое слово. Честнее сказать, сопротивляюсь. Понимаю, что подобные страхи вызваны тем, что я физически слаб, и в этой слабости никого, кроме самого себя, винить не могу так как вызвана она не болезнями, а исключительно ленью. И тем не менее, это только отговорка. В школе у меня был друг, на голову ниже и даже весел меньше. Он был слабее и все равно на удар отвечал ударом. Он мог кусаться, царапаться, легаться. Я видел, что ему страшно, всегда, в любой драке страшно, но он не отступал там, где я всегда сбегал. Какой лик может осенить такого труса, как я? точно не Геракла, ни Ахиллеса, ни Аякса, не… Перечислять эти «не» можно почти бесконечно. Героев много, очень много. Эти легенды смогли донести до нас имена и подвиги от силы, а сотни из них. Но это не значит, что за все время древних и темной эры их было именно столько. Их было больше, намного-намного больше. И основное их число, как всегда, бывает в настоящей жизни. Это не цари или полководцы, а обычные солдаты, легионеры, фалангисты, всадники, прачники, лучники и другие, многочисленные рядовые пахари войны. Мы, люди, не помним их имена свершений, но есть тот, кто никогда не забудет – ликареса. Конечно же, людей современности намного больше, чем было героев за всю историю, и часто один лик даруется многим. Неважно, что кто-то до вас уже был осенен тем ликом, сути которого вы по всей совокупности своих черт характера и личности больше всего подходите, за исключением физического сходства, оно в этом правиле игнорируется, он будет дарован и вам. Только лики полубогов, коих легко пересчитать по пальцам единично по своей природе и не может в мире быть двух людей, осененных их ликами. Размышляя на эту тяжелую для себя тему, вышел на остановке, но вместо того, чтобы пересесть на другой маршрут, в задумчивости пошел к дому пешком. Эта дорога была мне хорошо знакома, по ней я сегодня утром ходил к морскому рынку. Ноги сами вели меня узкими улочками и многочисленными сквозными дворами, голова была занята нерадостными мыслями. Впервые за долгое время я забыл о мерах предосторожности, передвигаясь по этому не самому благополучному городскому району. По законам подлости, подобная беспечность должна была мне аукнуться, что и произошло. Если и есть во Вселенной что-то неизменное, так это то, что я буквально притягиваю неприятности. Из глубокого погружения в мир мыслей меня вырвали довольно безалаберным образом, щелкнув перед самым моим носом пальцами. Очнувшись как от тяжелой дремоты, пару секунд даже не понимал, где нахожусь и как меня угораздило так нелепо вляпаться. Прямо передо мной стоял не самого опрятного вида парень лет двадцати моего роста, но в плечах заметно шире. Растрепанная прическа, в губах зажата зубочистка, одет довольно просто, в обычную поношенную джинсу. Это его пальцы щелкают у меня прямо перед носом. Проблема усугублялась тем, что этот явно недружелюбного вида мужчина был не одинок, хотя, если честно, то, исходя из разницы весовых категорий и физической формы, один такой легко справится и с тремя подобными мне одновременно. От осознания ситуации мои мозги быстро прочистились. Все эти мысли о ликах и арке вымело из моей непутевой головушки, как метла хорошей хозяйки метет мусор. «Я нарвался на джинс-рулит», так они себя называли. Их территория ограничилась с севера с тем микрорайоном, в котором я теперь жил. Семеро одетых с головы до ног в джинсу парней, у них даже верх кроссовок был джинсовым. Фирменный стиль данной молодежной банды. «Эй, пацанчик!» Почти не разжимая губ, скорее процедил, чем сказал главарь. «Как тебе прогулка? Красоты нашего района и правда впечатляют» он обвел широким жестом потрепанные фасады домов находящуюся в ремонте улочку с наполовину снятой брусчаткой впечатляют я же вижу как ты впечатлен окружившие меня парни довольно недружелюбного вида согласно закивали а их лица были немного перекошены от едва сдерживаемого гогота а за хорошие впечатления от прогулки по столь живописной местности принято платить молчу что то говорить не только бесполезно а скорее любое мое слово усугубит ситуацию, нежели чем-то мне поможет. Хотя хуже уже почти некуда. Убить меня не убьют, но оберут до нитки и знатно отпинают. Не надо быть осененным ликом Кассандры, чтобы предвидеть подобный исход. Денег у меня с собой почти нет, одежда явно знала лучшие времена, и если бы не смартфон, одна из топовых моделей, пусть и не самого известного производителя, подарок отца на поступление в универ, то можно было бы сказать, что взять с меня нечего. «Мужики, зацените!» Вожак банды вытащил из уголка губ зубочистку и ткнул ей в мою сторону. «Какой невежливый паренек зашел к нам в гости!» Остальные согласно закивали, поддерживая его слова. «Тебя мама с папой не учили быть вежливыми с теми, к кому приходишь в гости?» «Подобные нападки довольно стандартны. Он ждет, что я начну оправдываться, скажу что-то не то» а любое мое слово он перевернет так, будто я нанес ему или его району оскорбление. Пока он переглядывается с остальными и ухмыляется, ищу варианты, как выбраться отсюда с минимальными потерями, как финансовыми, так и для здоровья. И не вижу выхода, меня взяли в довольно плотное кольцо, из которого не вырваться просто так. Тем более самый слабый из банды, несмотря на то, что почти на голову ниже меня, тем не менее физически намного крепче и явно занимался борьбой. Останови они меня всего метров на восемь дальше, около палета со штабелями брусчатки, оставленной дорожными рабочими. Тогда можно было бы попробовать вывести из строя броском камня одного из них и попытаться сбежать. Только вот я стоял здесь, а не в восьми метрах дальше по улице, и шансов у меня было ровно ноль. «Пацанчик, а ты случаем от страха язык не проглотил?» Ладонь главаря потянулась к моему лицу с явной целью проверить высказанную догадку. Пробую отступить на шаг, но тут же получаю ощутимый тычок двумя руками в спину, от которого вынужден сделать шаг вперед, чтобы не упасть. Это непроизвольное движение выносит меня прямо на вожака, чем он и пользуется, ударом открытой ладони в плечо, отталкивая меня обратно. В ките же шпана также любила развлекаться встать в круг, в центре которого зажата их жертва, и пинками, ударами и толчками играть неудачником, как своеобразным мечом. Ранее я не попадал в такие переделки. Постоянное внимание, обход опасных участков и быстрые ноги, все это раньше позволяло не встревать в подобные ситуации. И ведь что самое обидное, если я не разучился правильно оценивать настроение людей, «Эта банда зацепилась за меня не потому, что они искали развлечений или кого пограбить. Они просто не могли пропустить шатающегося по их территории чужака без обязательной взбучки. На их лицах даже сейчас, несмотря на этот хохот и усмешки, во многом читается скука. Вожака бы не поняли, если бы он позволил мне пройти просто так. Обидно на пустом месте так вляпаться». Задумался, самокопанием решил заняться, в нашем-то районе, вот я идиот. Если бы не телефон, то меня бы потолкали, так пару минут обыскали, потом бы дали по шее, и если не стану огрызаться, то отпустили бы на все четыре стороны. Но подарок отца я отдавать не собираюсь. И, как мне не страшно, но буду, по примеру школьного товарища, огрызаться тем, чем наделила природа вплоть до зубов. И вот тут мне станет по-настоящему плохо. В этом варианте самым лучшим исходом будет, если смогу сам потом доползти до квартиры. А ведь могут и в реанимацию отправить, такой исход тоже вполне реален. Но даже зная все эти расклады, у меня просто рука не поднимется без сопротивления отдать телефон. Я не питаю ложных надежд, смартфон потеряю в любом случае. Только вот несмотря на то, что логичнее было бы его отдать добровольно и избежать избиения, что было бы вполне разумно, исходя из того, что потери неминуема в любом варианте, просто не могу это сделать. Я и так нахожусь на грани того, чтобы в своих собственных глазах превратиться в откровенного лузера. Этот шаг уничтожит последние остатки моего самоуважения. Наигравшись в игрушку-неваляшку, главарь хватает меня за грудки и зло требует, «Ты не мой! Карманы вывернул! Быстро! Давай-давай! Тоже мне, скоробей-путешественник!» А Легенда, похожая на нашу сказку «Лягушка-путешественница». Именно в этот момент, когда я уже приготовился пнуть его по колену и все же попытаться прорвать этот порочный круг из этих слишком ко мне нерасположенных личностей, как услышал. «Мужики, семеро на одного! Джинса, вы совсем припухли, что ли?» Еще секунду назад весело смеющиеся гопники мгновенно замолкли и вытащили из-за поясов складные дубинки. Синхронно, так слажено давно отработанными до автоматизма движениями, сразу чувствовался их немалый опыт применения данного девайса. Вожак тоже отпустил меня и обернулся, но не полностью, а так, чтобы видеть окликнувшего и при этом не выпустить меня из виду. Около уже примеченной мной палеты со сложными блоками, готовой к мощению брусчатки, стоял один из гуннов. Член банды байкеров, которая негласно контролировала мой квартал. Невысокий парень, одетый в парусиновые плотные штаны, кожаную косуху с эмблемой банды, повязанной на голову зеленой банданой и в неизменных казаках. Не видел его раньше, впрочем, я мало кого видел, зато в атрибутике местного околокриминала разбираюсь хорошо. Благодаря интернету и таким же обычным паренькам, как я сам, которые проживали здесь и на все группировки составили довольно полные досье, выложив его на районный форум. «Что тебе надо, Мэг?» Вновь засунув в рот зубочистку, откуда только достал, оскалился главарь джинсы в сторону байкера. «Блейс, этот парень с моей земли!» «И че? Тебе память прочистить? Или ты договор хочешь разорвать?» «А, Блейс?» «Хочешь?» Несмотря на то, что гун был один, а напротив него стояло семеро, держался он как-то слишком уверенно для простого блефа. «Не слышу ответа!» Еще недавно такой уверенный в себе вожак джинсы от этого вопроса явственно растерялся. И «Игрушки свои спрячьте!» Он явно о дубинках. «У вас что, память короткая? Или нам навестить вас сегодня вечером со своими игрушками?» «Мэг, ты чего быкуешь, а? Куда буром прёшь? Да приходите, мы встретим!» Но в словах того, кого назвали Блейсом, нет уверенности. В них чувствуется с трудом подавляемый страх. И я его понимаю. Та же джинса рулит по сетевой инфе вполне обычная гопота. Избиения, мелкие грабежи и ни одного трупа на них за три года. А вот гунны — это совсем иной уровень. В первую очередь уровень жестокости. Полнейшие отморозки, которые могут ворваться в полицейский участок и, избив полицейских, вызволить своего. Считается, что они крыши моего квартала, но на самом деле базируются на весьма обширной территории заброшенных портовых складов. Ходят слухи, что на них пробовал наехать синдикат за то, что байкеры сожгли подпольный склад их товара. Только гунны вот они, а синдиката что-то в наших краях не видно. Вот и думай, чем закончился тот наезд. «Нет, так нет, я тебя услышал». С этими словами байкер демонстративно развернулся, но не успел он сделать и шага, как его окликнул Блейз. «Мэг, что тебе надо, а?» «Договор соблюдайте. Тот пункт, в котором сказано, что с любым пацанчиком с твоей земли в нашем квартале будут разбираться один на один, а не толпой. И аналогично с нашими на вашей поляне. И напоминаю, мы вроде перетерли, что только руки без приблуд. «Я не ошибся?» «Нет, память у меня хорошая, не ошибся». «Так вот, Блейс, я спрашиваю». «Какого Авгия?» Намек на Авгеева и конюшник, как на гору очень дурно пахнущего помета. «Тут происходит». «Мэг, без разговора! Я не знал, что он ваш, вообще впервые его вижу. Посмотри на него, он же выглядит как цивил из верхнего города». И, повернувшись, обращается ко мне. «Где живешь?» «В Япошке». Так местные называли дом, в котором снимаю квартиру. «Договор в силе, Мэг!» Ему явно что-то пришло в голову. Улыбка, мелькнувшая на лице главаря, мне очень не понравилась. «Так, парни!» Это он уже к своим обращается. «Разошлись в стороны!» «Так что, Мэг, один на один и без претензий?» «Именно!» Спокойно кивает байкер. «А я отчетливо понимаю, что меня сейчас будут бить. Сильно бить!» От первого удара закрываюсь обеими руками, но кулак Блейса сносит мой блок, будто не замечая. От чувствительного, пусть и скользящего попадания в скулу у меня зашумело в голове. Вот почему так всегда? До драки я испуган, как кролик, но стоит мне почувствовать первый удар, как этот страх испаряется, будто его и не было никогда. Нет, я знаю, как это объясняется психологами. Но все равно для меня это на внутреннем уровне непонятно. Тут как со стоматологами, пока не начали сверлить эта жесть, как страшно. Но стоит буру коснуться зуба, как понимаешь, что не так и ужасно. Только вот даже очищенный от тумана страха разум мало мне сейчас поможет. Слишком велика разница в физических показателях. Второй выпад прямой левой пропускаю над головой. Только вот он был обманкой. Настоящий удар пришелся ступней мне в колено. Больно, так и ногу сломать можно». Это уже не драка. Отчетливо понимаю, простым избиением тут не закончится. Меня будут ломать до больничной койки, а то и до инвалидного кресла, из принципа будут. Тут уже не до каких-то правил поединка, пусть дворового, но все же поединка. Отпрыгиваю, разрывая дистанцию, и на удачу выкидывая кулак вперед. Удача на беду повернулась ко мне задом, а легко поймав мой кулак ладонью, Блейс так выкрутил руку, что меня согнуло. Удар ноги под мое колено, и я оказываюсь на земле, но не уйти кувырком. Моя рука по-прежнему в его захвате, надёжном, как медвежий капкан. Уложив меня на землю, вожак джинсы коленом давит на спину, заведя мою руку далеко назад, настолько, что кажется, она сейчас выпрыгнет из сустава. Спеленав меня, таким образом он наклоняется и шепчет на ухо. «Скоробейчик, сейчас я оторву твои лапки!» В ужасе понимаю, он не преуменьшает. Осознаю реальность опасности, но сделать не могу ничего. Он не просто сильнее, а сильнее в разы. От болевого спазма тело резко выгибается дугой. Мой затылок врезается во что-то податливое, хватка ослабевает, и сквозь вспышку боли слышу крик ярости. а вожак вскакивает на ноги. «Мой нос, тварь!» Каким-то совершенно нелепым образом мой болевой шок привел к тому, что излишне увлекшийся Блейс, похоже, сломал свой нос мой затылок. Иначе чего ему так орать? Как иногда бывает в моих лучших матчах на арене, я вижу все предельно отчетливо. Нет, это не то, о чем пишут в книгах «Замедлилось время». У меня так не бывает. Просто случается так, что я вдруг начинаю видеть все вокруг нереально четко. Кровь, обильно текущая из-под приложенной к носу ладони Блейса, неправдоподобно багровая, дубинка, что раскрылась с характерным щелчком, зажатая в его кулаке, и взгляд полной ярости и жажды. Жажды убивать. Как еще всего полтора часа назад говорил сенсей, вот и пришел мне тот самый конец игры. Только, видимо, у трехликова на меня иные планы. Блейс едва замахнулся, как в его кулак врезался камень, выбивая дубинку, и вызвав вопль боли у вожака джинс рулит. «Все!» — окрик байкера похож на карканье. «Еще одно нарушение, и все ваши кодли полный обец!» Я сказал... «Что тебе надо?» — брызжа слюной орет в его сторону главарь. «Чистые руки!» — «Чистые, Блейз!» «Без дубинок, ножей, пырял и прочего дерьма!» Расслабленной походкой, но держа правую руку за спиной, так что не видно, пуста она или нет, Мэг неспешно приближается к нам. «Мужики, или вы успокаиваете своего главного, или я его упокаиваю!» Обращается он к остальным членам банды и как-то сразу ясно – упокоит. Его слова, несмотря на всю их понятность, действуют на Блейза, как красная тряпка на быка. С глухим рыком он наклоняется к своей дубинке. Но свое намерение осуществить не успевает, так как на него всей толпой наваливаются его подручные. Едва успеваю подняться на ноги, как меня за шиворот хватает Мэг и волочит в сторону нашего квартала. «Валим!» — шепчет он мне. «Валим отсюда! Быстро! Куда? Не бежать! Не оглядывайся!» Мы шли до улочки, что разделяет два микрорайона всего полминуты, но они показались мне вечностью. За спиной отчетливо слышалась брань, крики и звуки ударов, все время тянуло обернуться. Но байкер, видимо, лучше меня знал, что в такой ситуации нужно делать. Поэтому я смотрел только прямо. Как плечо, только мы завернули за угол и скрылись из вида джинс, байкер отпустил меня. Когда Блейс выкручивал мне руку, то показалось, будто как минимум он выдернул ее из сустава. Но сейчас, сделав несколько движений, понимая, что просто отделался испугом. Даже растяжения нет и ничего не болит. Нормально. Это хорошо. Я не успел ничего увидеть, в упор смотрел на парня в косухе и все равно не разглядел. Только что вот он стоял, внешне расслабленный, и осведомлялся о моем самочувствии, и буквально в то же мгновение его кулак впечатался мне в челюсть. В себя пришел от легких хлопков по щекам. Открываю глаза, чтобы увидеть Мэка, сидящего на корточках рядом. «Парень, еще раз так подставишь, меня или любого из наших, сами закопаем». Все, киваю. Ну, бывай. И уходит. Просто уходит. А я замечаю, что обе его руки пусты и нет у него оружия. Он что, блефовал? А если бы они не повелись, мы бы оба не вышли оттуда живыми. После всего им сказанного точно нас бы не отпустили. Кажется, я не зря получил этот удар от него. Заслуженно. Поднявшись к себе, быстро разделся и больше получаса сидел в душе. Горячая вода всегда помогала мне успокоиться, не подвела и в этот раз. Если еще совсем недавно я едва попал ключом в замочную скважину, так меня трясло и колотило на остаточном адреналине, обжигающие струи разогнали кровь и, расслабив мышцы, сняли это напряжение, унося его за собой по канализационным трубам куда-то далеко вниз, чтобы в конце концов выплеснуть в океан и растворить его в мировых водах. Изучил свое лицо в зеркале, пороссаден, да небольшая припухлость в том месте, куда приложился Мэг. Я очень легко отделался. Это, мягко говоря, с учетом того, что вполне мог оказаться в реанимации по итогам стычки. Достал из своего маленького холодильника кусок льда и, приложив его к месту ушиба, улегся на кровать. Мысли метались, как стимфолийские птицы под стрелами Геракла. Ни одна не задерживалась надолго. «Ну вот какой мне лик достанется с моей-то беспомощностью?» Множество героев стали именно героями в своем последнем подвиге, а до этого момента были вполне обычными людьми, как тот же Тиронис, который, судя по летописям, был трусом из трусов. Но когда зверолюди сжигали Венну, переборол себя и смог повести остатки гарнизона в атаку, собственноручно убив порождение Тараниса, кельтский бог грома, Вот осенит меня подобным ликом, но смогу ли переступить себя и совершить подвиг? Судя по произошедшему сегодня, вера в то, что я способен на поступок, изрядно пошатнулась. А раз не смогу, то, скорее всего, и останусь там, за порогом. Если, конечно, вообще решусь пройти аркой. А какой арке можно вообще рассуждать, если я не захожу на арену Авалона под основным аккаунтом, беспокоясь о том, что из-за травмы потеряю место в мировом рейтинге. Точнее, как только сняли гипс и закончил первый этап физиотерапии, то провел несколько матчей, по результатам которых скатился с 1209 на 9875 место рейтинга. Так как игроков уровня Алмазной лиги всего 10 тысяч из 80 миллионов подписчиков, то еще один проигрыш и я слетаю на уровень ниже в платину. После чего я и завел новую учетную запись, под которой и играл, причем только в случайных, не рейтинговых боях. Победы, пусть и в этой, как говорят игроки песочницы, хотя бы немного, но все же поддерживали мой тонус от падения в глубокую пропасть самоуничижения. Чтобы хоть немного успокоить беспрестанное метание мыслей в голове, сажусь за комп. С развитием технологий поиск нужной информации упростился многократно. В сети можно найти почти все. Беда в том, что то, что мне хотелось бы изучить подробнее, и находится в этом почти. Нет в глобальной паутине информации об арке и паломничествах. По пожеланию Трехликова только из уст в уста можно рассказывать об этом и вообще поднимать эту тему в разговорах. По уму мне нужно сходить в храм. Во-первых, помолиться, а то за эту неделю ни разу не приносил дары Триединому. Во-вторых, поговорить с жрецами. Прямо они, конечно, не скажут многого, но они всегда откровенны и, возможно, посоветуют что-то дельное. Только мне после всего произошедшего совершенно не хочется выходить на улицу вновь. Да и время уже почти пять вечера. Дни в конце июля короткие, так что скоро стемнеет. Пять минут смотрел на свою любимую заставку, на которой дельфин, выпрыгивая из воды, настигает летучую рыбу. Затем, бессистемно побродив минут 15 по сети, свернул браузер и запустил боевую арену Авалона. Курсор мыши замер над иконкой входа в игру. Смотрю на строку логина, на которой записан мой дублирующий адрес. Неужели я настолько трус, что даже играю с теми, кто нормального сопротивления оказать не может? И все только из-за того, что боюсь свалиться в лигу на уровень ниже? Если я не в состоянии справиться даже с таким мелким страхом, то что размышляю о барке? Немного дрогнув, курсор мыши заскользил по экрану. Желаете сменить учетную запись? Да. Введите логин. Проведя необходимые действия, впервые за более чем месяц смотрю на страницу своей основной учетки. Имя персонажа Кэпнему. Любимый класс снайпер. Предпочитаемое оружие рельсотрон. Всего побед 38423. Уровень рейтинговых поединков ⁇ Алмазная лига ⁇ место в мировом рейтинге 9875. Выбрал случайный одиночный рейтинговый бой и замер почти на минуту. Чтобы просто кликнуть мышью, пришлось приложить немало моральных усилий. Идет поиск команд.